Неудивительно, что вскоре начались мятежи. Страна не желала более терпеть королеву и её кровобавных подручных. Я очень боялась этих восстаний, ибо каждое из них неизбежно связывали с моим именем. Мне очень хотелось, чтобы люди поняли: нужно набраться терпения, мятежи и бунты до добра не доведут. Здоровье Мэри всё ухудшалось. Ее безумие стремительно развивалось. Последовала еще одна ложная беременность, а религиозный фанатизм сестры перерос в настоящее саможествие. Все свидетельствовало о том, что дни Мэри сочтены. Нужно было всего лишь набраться терпения и подождать, пока королева сама перейдет в мир иной. В случае гражданской войны неминуемо найдутся подданные. которые встанут на сторону законной власти, и тогда начнётся большая смута. Первый заговор возглавил сэр Генри Дадли, дальний родственник моего Роберта, который к счастью не имел отношения к этой авантюре. Заговорщиков поддержал французский король, весьма недовольный сближением Англии и Испании. Разумеется, мятежники объявили, что намерены свергнуть Мэри И посадить на престол меня. Французский посол де Новаиь внезапно проникся ко мне дружеским расположением и постоянно твердил, что ради меня готов на что угодно. Я очень хорошо понимала, что эта дружба представляет для меня немалую опасность. В заговоре Генри Дадли были замешаны два дворянина из моей свиты Пекам и Верн. Когда я узнала об этом, мне стало дурно. Теперь подозрение неминуемо падёт на меня. Заговор был раскрыт. Дворян арестовали. А хуже всего было то, что вместе с ними забрали и Кэт Эшли, и ни в чём не виновного баптиста Костелиона, юного итальянца, обучавшего меня своему языку. Арестовали также нескольких дам из моей свиты. Всех, кроме Кэт, заточили в Тауэр, а её, близкую мою наперсницу, отправили в тюрьму Флит. Начались страшные дни. Я представляла себе, как моя обожаемая и неразумная Кэт под пыткой делает самые чудовищные признания, от невыносимого напряжения У меня началась желтуха. Я слегла и со стороны моё поведение должно быть выглядело как косвенное признание вины. В эти страшные дни произошло лишь одно радостное событие. Мой заклятый враг Гардинер умер, к сожалению, не на плахе, а в собственной постели, вполне мирно и достойно. Так или иначе, ним врагом стало меньше. Впрочем, я не сомневалась, что найдутся желающие занять освободившееся место. Я лежала в кровати, а в замке происходил обыск. Ничего подозрительного сыщикам обнаружить не удалось, но в комнате Кэт нашли памфлеты сомнительного, то есть протестантского содержания. Мне стало совсем худо. Я знала, что для бедняжки кэт это может закончиться костром. Душевные терзания были невыносимы. Я не хотела, чтобы близкие мне люди расплачивались жизнью за дружбу со мной. Несчастья сыпались одно за другим. На севере Англии обдевился самозванец, заявивший, что он Эдуард Куртенэ, и к тому же мой законный супруг Все это было полнейшей чушью, и поначалу я не слишком испугался. Правда, самозванец, молодой человек, спышные гривы золотистых волос, был очень похож на плата генетов. Мой пропрадет отличался любви обилием и неразборчивостью в связях, поэтому в Англии можно было сыскать немало женщин и мужчин, являвшихся незаконными отпрысками древнего рода. Бастание мнимого Эдуарда Куртене разрасталось. И спасло меня лишь то, что к тому времени Гардениер, главный мой обвинитель, успел умереть. Французский посол проявлял ко мне все больший интерес. Я постоянно получала от него увирения в пылкой дружбе. Де Новайе советовал мне отправиться ко двору короля Франции, где я могла бы спокойно переждать смутное время. добыв положенный срок взойти на престол. Ещё несколько месяцев назад я с негодованием отвергла бы подобное приглашение, усмотрев в нём ловушку, ведь мне было отлично известно, что Генри II мечтает добиться английскую корону для своей невестки Марии Стюарт. Однако, в столь ослабленном состоянии я утратила способность рассуждать здраво. Теперь мне самой странно. Как я могла чуть не угодить в расставленный капкан? Видимо, болезнь ослабляет не только тело, но и рассудок. Мне очень хотелось уехать подальше из страны, раздираемой смутой и заливаемой кровью. Мысль о спокойной жизни при пышном французском дворе выглядела весьма заманчиво. Я отправила письмо своей доброй подруге леди Сусикс и попросила её разузнать поподробнее о намерениях французского посла. И тут произошло истинное чудо. Я и сегодня уверена, что само провидение спасло меня от неминуемой гибели. Когда леди Сусикс отправилась к французскому послу, де Нуае уже покинул Англию. Дело в том, что обнаружилось его связь с мятежником Дадли и посланника попросили немедленно покинуть пределы страны его обязанности временно исполнял брат Деновае епископ акский для меня такие стало загадкой почему епископ спас меня но факт остаётся фактом он разрушил весь замысел своего брата впрочем я не исключаю что епископ выполнял прямой приказ французского короля, который решил, что в интересах его страны лучше оставить меня в Англии. Как бы то ни было, епископ Акский сказал леди Суссекс, что ехать во Францию мне ни в коем случае нельзя, ибо я никогда оттуда не вернусь. Моё место здесь, в Англии, поскольку корона вот-вот сама упадёт мне в руки. Когда леди Сусикс пересказала мне содержание этой беседы, я поняла, какую чудовищную глупость была готова совершить. Бросившись на колени, я возблагодарила Господа за милосердие, которое он мне явил. И так я решила остаться. Многие опасности остались позади. Приближалась развязка, и я знала, что ещё немного выдержки. И мне достанется победа. Я написала письмо королеве, уверяя её в своей безграничной преданности. Дворяне Пэкэм и Верн действительно состояли в моей свите, но я понятия не имела об их участии в заговоре. К мятежу Генри Дадли имею столь же мало отношения, как к пресловутому Эдуарду Куртенэ, называющему себя графом де Ванширом. К тому времени уже установили истинное имя самозванца. Им оказался некий Клюбери. В Хетфилд вернулись мои приближённые, и в их числе Кэт. Настроение сразу же улучшилось. Ко мне вернулись силы, и я не уставала удивляться затмению рассудка, которое едва не стоило мне жизни. Я жила в Хетфилде не в заточении, но и не на свободе. Покидать пределы замка без специального разрешения королевы мне не позволялось, а о каждом моём поступке её величеству немедленно сообщалось.